Ее прибытие Рабочие на рейде Окаемлен летучей пеной, Днем и ночью дышит мол. Очарованные сирены Трут наш медленный тяжел. Океан гудит под нами, В порте блещут огоньки, Кораблей за бурунами Чутко ищут маяки. И шатают мраки в море Эти тонкие лучи, Как испуганные зори, Проскользнувшие в ночи. Широки ночи объятья, тяжки вздохи темноты. Все мы близки, все мы братья там на рейде в час мечты. Далеко за полночь в дали неизведанной земли мы печально провожали голубые корабли. Были странны очертанья чёрных труб и тонких рей, были тёмные названия нам неведомых зверей. Птица пен ходила к югу, Возвратясь, давала знак: через бурю, через вьюгу различали красный флаг. Что за тайну мы хранили, чьи богатства стерегли? Золотые слитки плыли в наши тёмные кули. Ни чудесная ли птица в клетке плечи нам свела, или чёрная царица в ней погливо замерла, но как в сказке люди в море, тяжкой ношей каждый горд и туманным песням в торе Горохотал угрюмый порт.